глава 6 когда говорона вызвали он появился в комнате заседания не сразу было слышно как он пререкается в приемный с комендантом требуя какого-то церемониала какого-то повышенного пиетета, а также почетного караула эдик начал волноваться и мне пришлось выйти в приемную и сказать Клопу, чтобы он перестал ломаться а то будет плохо но я требую чтобы он сделал три шага мне навстречу кипятился говорон пусть нет караула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 — сказал Фарфуркис, — бодрый и розовый, как всегда. — Гражданин Говорун, — обратился он к клопу, — тройка сочла возможным принять вас вне процедуры и выслушать ваше, как вы пишете, чрезвычайно важное заявление. Тройка предлагает вам быть по возможности кратким и не отнимать у нее драгоценное рабочее время. Что вы имеете нам заявить? Несколько секунд Говорун выдерживал ораторскую паузу,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 варварство и невежество обоих наших племен не могли не наложить и действительно наложили свой роковой отпечаток на взаимоотношения между нами. В ту не погибли идеи великого клопа клопаутописта Платуна, проповедовавшего идею симбиоза клопа и человека и видевшего будущность клопиного племени не на исконном пути паразитизма, а на светлых дорогах дружбы и взаимной помощи. Мы знаем случаи, когда человек предлагал клопам мир,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 вновь идти на поводу у невежества и взаимоотчужденности, отвергать очевидное и отказываться признать свершившееся чудо? Я, Клоп Говорун, единственный говорящий Клоп во Вселенной, единственное звено понимания между нашими племенами, говорю вам от имени миллионов, опомнитесь, отбросьте предрассудки, растопчите косность, соберите в себе все доброе и разумное,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 Говорун вытер со лба холодный пот и обессиленно опустил усы. — Грм, — как-то жалобно проговорил Лавр Федотович, — кто еще просит слова Позвольте мне, — сказал Фарфуркис, и я понял, что машина заработала. Заявление гражданина Говоруна произвело на меня совершенно особое впечатление. Я искренне и категорически возмущен.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 Проходя мимо говоруна, он замахнулся на него кулаком, пробормотав: "Ус собака без хвоста и шестиногая". Говорун только втянул голову в плечи. Он понял наконец, что его дело плохо. "Саша, шептал мне Эдик в панике, Саша, придумай что-нибудь". Я лихорадочно искал выход, а фарфорки с тем временем продолжал. Оскорбление человечества, оскорбление ответственного органа, типичное тунеядство, место которого за решёткой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 «Далее», — продолжал Фарфуркис, — «нам надлежит квалифицировать рационализированное необъясненные явление как вредное и, следовательно, в процессе утилизации, подлежащее списанию». «Дальнейшая процедура предельно проста. Мы составим акт таким примерно образом. Акт о списании клопа говорящего, именуемого ниже говоруном...» «Правильно», — прохрипел хлебоводов, — «печатью его». «Это произвол?» — слабо пискнул говорун. — Позвольте, — вскинулся Фарфуркис, — что значит произвол? — Мы списываем вас согласно параграфу семьдесят четвертому приложения о списании остатков, где совершенно отчетливо говорится «Все равно произвол!» — кричал клоп Палачи! Жандармы! И тут меня, наконец, осенило. — Позвольте, — сказал я, — Лавр федорович вмешайтесь, я прошу вас. Это же разбазаривание кадров. — Грм! — Грм!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 «Да, гражданин Говорон позволяет себе дерзость, позволяет себе сомнительные параллели. Да, гражданин Говорон еще очень далек от совершенства. Но разве это означает, что мы должны списать его за ненадобностью? Да вы что, товарищ Фарфуркис? Или вы, быть может, способны сейчас вытащить из кармана второго говорящего клопа? Может, среди ваших знакомых есть еще говорящие клопы? Откуда это барство, это чистоплюйство?»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 начать воспитательную работу среди этих остервенелых тунеядцев. Было время, когда некоторый доморощенный клопиный талант повернул клопов-вегетарианцев к их нынешнему, отвратительному модус-вивенди. Так неужели же наш современный, образованный, обогащенный всей мощью теории и практики клоп не способен совершить обратного переворота? Снабженный тщательно составленными инструкциями, вооруженный новейшими достижениями педагогики,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 Уже виделось ему, как он составляет обширную детальнейшую инструкцию. Уже носились перед его мысленным взором бесчисленные главы, параграфы и приложения. Уже в воображении своем он консультировал Говоруна, организовывал курсы русского языка для особо одаренных клопов, назначался главой Государственного комитета пропаганды вегетарианства среди кровососущих, расширяющаяся деятельность которого охватит также комаров и мошку, мокреца, слепней, оводов и муху-зубатку.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 Комендант почтительно деловито осведомился. Народ любит ходить пешком или ездить на машине. «Народ, — провозгласил Лавр Федотович, — народ предпочитает ездить в открытом автомобиле. Выражая общее мнение, я предлагаю настоящее заседание перенести, а сейчас провести намеченное на вечер выездное заседание по соответствующим делам. Товарищ Зубо, обеспечьте». С этими словами Лавр Федотч грузно опустился в кресло. Все засуетились. Комендант бросился вызывать машину, хлебоводов отпаивал Лавр Федотча боржомом, а Фарфуркис забрался в сейф и принялся искать соответствующие дела. Я под шумок схватил Говоруна за шиворот и коленом вышиб его вон. Говорун не сопротивлялся. Пережитое потрясло его и надолго выбило из колеи. Он даже говорить не мог, и только что-то бессвязно бормоча пытался целовать мне руки. Тем временем был подан автомобиль. Лавра Федотча вывели под руки, бережно погрузили на передние сиденья. Хлебоводов, Фарфуркис и Комендант, толкаясь и огрызаясь друг на друга, оккупировали задние сиденья. — А машина-то пятиместная, — озабоченно сказал Эзик. — Нас не возьмут. Я ответил, что не вижу в этом ничего плохого. На выездной сессии будут рассматриваться дела, не имеющие к нам никакого отношения. А мы пока сможем пойти и выкупаться. Эдик сказал, что он не пойдет купаться. Он невидимо последует за автомобилем и проведет сегодня еще один сеанс позитивной реморализации. Нельзя терять надежду, сказал он. Пока имеешь дело с людьми, нельзя терять надежду. Тут в автомобиле поднялся крик. Сцепились фарфурки с хлебоводовым